чтобы не предупредить, как поступают бессмертные духи, и не помешать, как старые завистники, лишь для того, чтобы тебе обозначить, что на твоем пути появилась преграда, которая находится внутри себя. Я коснулся рукой пентаграммы помая и переместился во времени в тот день, когда Раскет заключил сделку с праведным джинном с именем Луций, как вы знаете. И Памая уже знает о поступке Раскета. Мы враги, но где же пропадает Раскет?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 Ее знает в ордене только один маг по имени Помай. Вижу, что коварный Помай взрастил своего темного ученика и придумал легенду для меня с якобы необходимой корректировкой судьбы короля. И я еще увижусь с Помаем. Пусть на его глазах падет его надежда. Ведь я знаю заклинание отражения, которое обратит оружие врага на него самого, как в философии дзюдо. Просто нужно чуть-чуть подождать, пока силы Раскита почти иссякнут.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 И если ты не режиссер, то герой кинокартины, которому суждено умереть, если ты играешь роль в трагедии. Только благодаря последнему заклинанию Раскета в его жизни, я понял, что какая ждала меня участь в этом фильме. Деталь, не учтенная по маям и изменившая мой финал жизни. Теперь я знаю, кто поставил меня перед выбором. Теперь я убежден, кто виновник в грядущем апокалипсисе. Видимо, я единственный, кто сорвет его планы.